Один из Паблишинки студия Амперфект представляют. Лео Сухов Жертвы жадности. Общественный договор. Пролог. Темнота. Вокруг одна темнота, я ничего не чувствую. Стоп. Что это? Похоже, что-то красное приближается ко мне. Надпись? Надпись — это хорошо. Она должна все прояснить. Надписи всегда все объясняют, ну или запутывают окончательно. Но сегодня тот день, когда надпись все прояснит. Я прямо чувствую. Нет, верю, что так оно и будет. Какой, кстати, сегодня день. Здравствуй, игрок. Поздравляем! Ты стал жертвой своей жадности и участником одноименной игры. Помни, когда отключится это сообщение, все высокоразвитые Союза Млечного Пути получат возможность наблюдать за твоими трепыханиями в МИВ – Мир Игровой Виртуализации Жертвы Жадности. Впрочем, раз в день ты можешь посвятить себе целых два часа, использовав функцию «в домике». И тогда тебя смогут увидеть, только если рядом будет игрок без включенной функции. Сейчас ты почти ничего не помнишь, но это скоро пройдет. Что поделать, малоразвитое сознание не сразу восстанавливается. А пока, чтобы ты не сыпал проклятиями, перегревая и би-игры, просто знай. Ты сам хотел получить 7 миллиардов рублей за участие в нашем шоу. Хотя ты верил, что собираешься принять участие в совершенно безопасном социальном эксперименте. Ты не читал то, что написано внизу каждой страницы договора мелким шрифтом на языке сиан? Но тут такое дело. Ты и не мог. Потому что ты черная на черном все равно не различаешь несовершенный организм. Кстати, вот образец записи. Ну прости, если обиделся за несовершенный. И не надо обижаться на правду. Тем более ты довольно глуп. Ведь нет ничего глупее, чем подписывать договор, который не можешь просканировать десятью самыми распространенными методами. И помни, это игра. Здесь есть игровые условности. Но помни я о том, что это твоя жизнь. Целых 300 жизней. Не благодари. Все, что тебе надо, достичь неизвестных тебе целей за неизвестный срок. Рекордное достижение 7 дней. Но это сделало энергетическое существо. Да, если ты потратишь все жизни, тебе придется оплатить собственное воскрешение. И нет, религиозное сознание, мы не умеем воскрешать мертвых. Мы даже не знаем, кому ты там будешь платить. Ха-ха, это шутка была про воскрешение. У тебя есть функция статус, чтобы узнать что-нибудь про себя, хотя не думаем, что тебе это понадобится. И есть даже функция помогите, но вряд ли тебе кто-нибудь станет помогать у тебя есть не маленький мир который можно исследовать и есть еще много таких же жадных придурков удачи прочитал да нет да прочитал я прочитал только